Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Роберт Луи Стивенсон «Алмаз Раджи» Передача первая «Повесть о шляпной картонке» Здравствуйте, здравствуйте, мистер Стивенсон. Рад вас видеть. Давно вы не появлялись в моей табачной лавочке. Да, давно, мистер Флоризель. Я даже соскучился по вашим великолепным табакам, но еще больше по вашим увлекательнейшим рассказам. Ну вот, ваш любимый. Благодарю, Благодарю вас. Ну что же... Набьем наши трубки и займем наши обычные места у огонька, вы хотите сказать. Мне вспоминается, мистер Стивенсон, дни моей молодости, когда вместе с моим другом, спасаясь от великоседской скуки и хандры, мы переодевались и, наклеив пару косматых бровей, которые изменяли нашу внешность до неузнаваемости, отправлялись на прогулку по вечернему Лондону. Этот маскарад позволял нам окунаться в жизнь, насыщенную приключениями, вовлекавшими нас самих, иной раз, в довольно опасное положение. Так какую же историю вы подарите мне сегодня? Какую историю? Вспомнил. Знаете, много лет назад... Весь мир был потрясен необычайным происшествием. Об этом говорили, все писали в газетах. Это была сенсация. Сенсация, которая взволновала все умы. Пропал алмаз. Алмаз Раджи. Так, так, так. А где же это все происходило? Представьте себе в Лондоне. Вы можете спросить, как он мог оказаться здесь. Тут я должен познакомить вас с сэром Томасом Вендлером. По какой-то причине... За какую-то услугу Кашгарская раджа подарил Томасу Венделеру шестой по величине алмаз на свете. Этот дар превратил его из бедняка в богача и сделал скромного, никому неизвестного служаку одним из львов лондонского света. Сэр Томас был человек шумный, самоуверенный и весьма вспыльчивый. «Я больше не нуждаюсь в ваших услугах!» Я не желаю вас видеть в своем доме, мистер Хартли! Это генерал-майор Томас Вендлер, кавалер ордена Бани, беседует со своим секретарем, применяя объяснительные жесты, чрезвычайно редко употребляемые между джентльменами. Дверь была, к несчастью, открыта, и мистер Хартли вниз головой съехал по лестнице. И, несмотря на все это... Жизнь Гарри Хартли в доме Венделеров чудесным образом продолжалась. Тут необходимо сказать, что мистер Хартли в юности обучался в одном из тех знаменитых заведений, которыми справедливо гордится Англия. Тогда же он обнаружил удивительную нелюбовь к учению. Вот почему ни для какой полезной деятельности Гарри по своей натуре и по своему образованию не годился. Он не терпел никакой затяжной работы. Но природа... Природа наделила его привлекательной наружностью, он имел вид приятно, мелохолической и нежной, а манеры самые смиренные и ласковые. Сквозь снег и град, Köszönöm Да-да, леди Клара Вендлер защитила Гарри от гнева мужа и оставила в доме своим личным секретарем. Она была красивой молодой особой, хорошего рода. Многие достойные знатоки называли ее среди первых щеголих Англии. И вот у нее, у нее возникло желание завладеть алмазом Раджи даже ценой брака с Томасом Вендлером». Здесь я вынужден вас познакомить с братом Леди Венделер, мистером Пендригоном, который играет не последнюю роль в дальнейшем. Пендригон, я могу быть с тобой откровенна. Сегодня или никогда. Раздумывать нечего, нужно покончить с этим сегодня. Ну, сегодня так сегодня. Клара, это ложный шаг, гибельный шаг. Как бы нам не пожалеть потом. Да, ты забываешь, что он ведь умрет в конце концов. Честное слово, Клара, хоть ты и моя сестра, но такой бессердечной, бессовестной женщины, как ты, не найти во всей Англии. Меня этот вздор просто из себя выводит. Ведь я должна позаботиться о своем будущем. Может быть, ты и права, Клара. Ты всегда была умнее меня, но... Чарли... Ты в самом деле отличный брат. И я тебя нежно люблю. Ну хорошо. Ну хорошо. Ну вот что. Лучше, чтобы меня здесь не видели. Да-да-да. Я свою роль выучил на зубок в доме номер 15. Буду вовремя и с твоего котенка глаз не спущу. Пожалуйста, это жалкое существо может нам все испортить. До свидания, дорогая. До свидания. Гарри! Я слушаю вас, леди. Мне нужно вас послать кое-куда. Только возьмите кэп. Я не хочу, чтобы мой секретарь покрылся веснушками. Я всегда рада служить вам. Это будет наша тайна. Очень важная тайна. И никто не должен знать о ней, только я, мой секретарь. Благодарю вас, леди. Вы такой хороший, Гарри, такой добрый. Вы можете быть другом женщине. И знаете, от сравнения с вами, другие кажутся еще хуже. Нет, нет, это вы так добры. О. Вы относитесь ко мне как... А, как мать. Я стараюсь быть вам матерью, по крайней мере, Почти. Впрочем, все это не относится к делу. В дубовом шкафу с левой стороны стоит шляпная картонка. Она прикрыта розовым шелковым чехлом. Вот вам конверт. Гарри, вы немедленно отвезете картонку по этому адресу. Удалите. Гарри! Ни в коем случае не выпускайте ее из рук, пока не получите расписку, написанную моей собственной рукой. Понимаете? Да. Повторите. Это крайне важно. Да. Но я вас прошу быть внимательнее. Не беспокойтесь, леди. Я ни на минуту не выпускаю из своих рук.